Друзья и знакомые, видевшие Пушкина в последние два дня накануне поединка, свидетельствуют в один голос, что Пушкин был бодр и спокоен. О возможной дуэли знали три лица. Александра Николаевна Гончарова, Евпраксия Николаевна Вревская, которая в эти дни жила в Петербурге у своей сестры Вульф, и, наконец, княгиня Вяземская. Александрина, обожавшая поэта, хранила тайну, потому что, очевидно, того хотел Пушкин. Евпраксия Николаевна была чужой человек для друзей Пушкина, а Вера Федоровна узнала о дуэли слишком поздно, когда предотвратить ее не было никакой возможности. Пушкин ничем не обнаруживал своего волнения. Послав письмо к Геккерину, он как будто сбросил с себя тяжесть, которую влочил с 21 ноября, когда он сочинил первый проект письма. Утром 27 января, когда не ладились дела с секундантом, и Дершак посылал поэту свои настойчивые записки, Пушкин все-таки казался окружающим совершенно спокойным. В день дуэли поэт встал в восемь часов утра, ходил по кабинету и что-то весело напевал. В это утро он работал над материалами по истории Петра I, занимался делами современника, и успел написать письмо Ишимовой. Он поручал ей перевести для журнала некоторые пьесы Барри Корнуола. Это было последнее письмо поэта. По истории Петра I. Поэт делал выписки из сочинения «Историка» Ивана Ивановича Голикова, 1735-1801 годы, «Деяния Петра Великого» в 30 томах, «Москва», 1790-1797 годы, «Ешимова». Александра Осиповна, 1804-1881 годы, детская писательница в 1830-е годы занималась переводами. Ряд ее переводов появился в современнике уже после смерти Пушкина. 1837 год, номер 3, Корнул Барри, настоящее имя Брайан Воллер Проктор, 1787. -й. 1874 годы. Английский поэт и драматург. Дуэль с Дантесом была не первая в жизни Пушкина. Он не раз стоял под пулями, сохраняя спокойствие, но те поединки были в годы беззаботной юности, а теперь у него была жена, четверо детей и сложные отношения с людьми ненавистными и любимыми, а главное, лет пятнадцать назад жизнь казалась легкой игрою, и как-то не хотелось верить, что человек несет какую-то ответственность за свой жизненный путь. Теперь не то. Пушкин сознает эту ответственность. Пушкин знает также, что на свете счастья нет, но есть покой и воля, но для него нет ни счастья, ни покоя, ни воли. Усталый раб, напрасно замыслил побег, его стригут какие-то люди темные и злые, нет исхода. На свете счастья нет, но есть покой и воля, и усталый раб. Из стихотворения ⁇ Пара, мой друг, ⁇ Пара ⁇ 1834 год. Но Пушкин не был человеком малодушным. Надо мужественно смотреть в глаза судьбе. Он чувствовал себя, как на войне, солдатом. Никаких сентиментальных мыслей и сердечных угрузений у него не было. Он думал, что поставлен такие условия, когда нужно драться. И он со всей страстностью ему свойственно и готов был к бою. Ему казалось, что если он убьет врага на поединке, то это доставит ему удовлетворение. В начале пятого часа он и Донзас ехали по Дворцовой набережной. Им повстречалась в экипаже Наталья Николаевна, но Пушкин смотрел в другую сторону и не видел жены. В эти дни как раз были устроены для великосветской публики катанье с горы, многие возвращались оттуда. Навстречу Пушкину ехал знакомый конногвардейец, который успел крикнуть «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются!» На Неве Пушкин, шутя, спросил Донзаса, не в крепость ли ты меня везешь? Знакомый конногвардеец Владимир Дмитриевич Голицын. 1815-1888 годы. Корнет Лейбгвардии конного полка. Впоследствии генерал-лейтенант. За городом они догнали сани, в которых ехали Дантес и Доршак. комендантской даче противники подъехали одновременно. Был небольшой мороз, но дул сильный ветер. Секунданты решили подойти к небольшому сосновому леску. В полутора ста сажениях от дачи нашли подходящее место, прикрытое кустарником. Снег был по колено, пришлось протаптывать дорожку. Этим занялись оба секунданта и Дантес. Пушкин сел на сугроб и равнодушно смотрел на работу. Приготовили площадку воршин шириной и в двадцать шагов длиной. Барьер в десять шагов обозначили шинелями. Пушкин раза два нетерпеливо спрашивал, «Ну как, готово?» «Противники...» Получив пистолеты, стали каждый в пяти шагах от барьера. Донзас махнул шляпой. Пушкин сразу пошел вперед. Дантес сделал четыре шага и остановился. Первым выстрелил Дантес. Пушкин упал на шинель головой в снег. Секунданты и Дантес бросились к нему, но он, опираясь на левую руку, приподнялся и сказал «Подождите». У меня достаточно сил, чтобы выстрелить. Дантес вернулся к барьеру и стал боком, прикрыв грудь правой рукой. Пушкин прицелился и выстрелил. Дантес упал. Поэт подбросил пистолет и крикнул «Браво!». Но силы ему изменили, и он опять упал в снег головою. Когда он очнулся, он спросил, жив ли противник. Ему сказали, что он ранен, но жив. — Странно, — сказал поэт, — я думал, что его смерть доставила бы мне радость, но я чувствую, что это не так. Пуля слегка ранила Дантеса. Рана Пушкина была тяжелая, он терял много крови. Разобрали заборы с тонких жердей, чтобы сани могли подъехать, где лежал раненый поэт. Его с трудом усадили. У комендантской дачи стояла карета, присланная Геккериным. Ввиду тяжелого положения Пушкина Доршак предложил перенести его в карету. Данзас согласился. Дорогой Пушкин разговаривал и припоминал случаи на поединках ему известных. Пушкина привезли домой в шесть часов вечера. Когда камердинер выносил его из кареты, Пушкин спросил его, «Грустно тебе нести меня?» Его внесли в кабинет. Наталья Николаевна была дома, но Пушкин просил не пускать ее к нему, пока он раздевался, менял белье и укладывался на диван. Послали за врачами. Первыми приехали Шольц и Задлер. Шольц, Вильгельм, Василий Богданович. 1798-1860 годы. Доктор медицины. Врач воспитательного дома. Задлер Карл Карлович. 1801-1877 годы. Доктор медицины. Автор исторических работ. Когда Задлер уехал за какими-то инструментами, Пушкин спросил Шольца, опасно ли рано. Врач сказал, что опасно. «Может быть, смертельно?» — спросил Пушкин. Врач и этого не отрицал. Пушкин потер лоб рукой и сказал, «Надо устроить мою семью». Потом приехал придворный хирург Арент. Он также признал положение безнадежным. Пуля попала в нижнюю часть живота, раздробила крестец — И тогдашняя хирургия была бессильна спасти раненого. Ему клали лед на живот и давали прохладительное питье. За Пушкиным ухаживал его домашний врач Спасский. Спасский Иван Тимофеевич, 1795-1861 годы, доктор медицины, профессор медико-хирургической академии. Постоянный домашний врач Пушкиных, почти все время находился у постели раненого поэта и уже 2 февраля составил записку о болезни и смерти Пушкина, которая дает достоверную и хронологически точную запись его предсмертного состояния. Спаский оставил записки о последних днях Пушкина. Я старался его успокоить, пишет Спасский. Он сделал рукой отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимает опасность своего положения. По желанию родных и друзей Пушкина сообщает далее доктор, я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тотчас же на это согласился. «За кем прикажете послать?» — спросил я. Возьмите первого ближайшего священника, отвечал Пушкин, послали за отцом Петром, что в конюшенной. Он скоро отправил церковную требу. Больной исповедался и причистился святых тайн. Треба. У верующих богослужебный обряд, совершаемый по просьбе самих верующих, например, Панихида. Пушкин спросил Тут ли Арент? Просите за Донзаса, за Донзаса. Он не брат, настойчиво повторял больной, зная, что Арент увидит царя. Поэт боялся за судьбу своего секунданта. Арент поехал во дворец. Он вернулся к Пушкину в час ночи с запискою царя. Жуковский в своем письме отцу поэта распространявшимся в списках и в иной сокращенной редакции, напечатанной в пятой книжке «Современника», рассказывает об этом визите Арента и о царском письме в официальных выражениях, влагая в уста поэта верноподданические слова. Остается неясным, кому было адресовано письмо и даже было ли оно. Его Пушкин не получил. Вероятнее, что Аренд словесно передал царские пожелания и обещания. Благочестивейший государь прощал поэта и рекомендовал умирающему исполнить христианский долг, совет излишний, потому что Пушкин совершил обряд за пять часов до приезда Аренда по желанию близких людей по своей доброй воле. Существенно было то, что царь обещал взять на свое попечение жену и детей поэта. Пушкин будто бы был растроган и сказал сентиментальные патриотические слова в духе Василия Андреевича Жуковского, эти слова явно выдуманы мемуаристом. Доля истины была только в том, что Пушкин после выстрела в Дантеса. Сам с изумлением заметил вдруг, как угасло в нем чувство гнева. Он мог также безгневно простить и своего коронованного соперника и врага, как он простил Дантеса. Это возможно. Амосов со слов самого Данзаса сообщает, что, отдавая свой перстень приятелю, Пушкин сказал что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином. Амосов Александр Николаевич написал брошюру «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина» со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Донзаса, Санкт-Петербург, 1863 год. Свою легкомысленную жену ласкал и ободрял, и несколько раз упоминал об ее чистоте и невинности. Уверенный, что скоро умрет, Пушкин стал равнодушен к тому, что недавно еще считал важным. Мнение салонов, клевета врагов, интриги на селероды, все казалось теперь ничтожным. Самолюбие, гордость, древность. все это уже утратило свой смысл. Князь Петр Андреевич Вяземский, вовсе не склонный к сентиментальности, большой скептик и человек с холодным сердцем, писал, однако, великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля 1837 года. Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни, не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Пушкин мужественно переносил физические страдания, пока лейб-медик Арендт Не велел зачем-то сделать больному клизму. Она вызвала такие невыносимые боли, что даже Пушкин стал кричать, обливаясь холодным потом. Друзья боялись, что эти крики произведут ужасное впечатление на жену, но она как раз в это время заснула и не слышала этих страшных воплей. К утру боли утихли. Пушкин велел позвать Наталью Николаевну и простился с ней. Потом... К нему принесли и привели полусонных детей, он молча крестил их. Жуковский, Вяземский, Вильгорский, Тургенев, почти не покидавшие квартиры больного, входили робко в кабинеты, Пушкин сжал им руки. Потом он спросил, тут ли Карамзина, ее не было, за нею послали, она скоро приехала. «Благословите меня», — сказал он. Екатерина Андреевна исполнила его просьбу, он поцеловал ее руку. В два часа дня приехал доктор Даль. Он не отходил от постели Пушкина всю ночь с 28 на 29 число. В своей записке о смерти поэта Даль рассказывает о последних его часах. Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться со смертью,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 Только изредка он закидывал руки за голову и говорил «А какая тоска! Сердце изнывает!» Вдруг неожиданно больной попросил, чтобы ему дали моченые морожки. Когда ее принесли, он сказал «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский привел Наталью Николаевну. Она стала на колени и с ложечки дала несколько ягодок умирающему. Он погладил ее по голове и сказал, ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо. Наталья Николаевна увели. По два часа дня Даль заметил, что пульс падает. Он вышел в соседнюю комнату, где сидели Вяземский, Жуковский, Тургенев и Вильгорский, и сказал, "Отходит". Друзья вошли в кабинет. Умирающий в полусне говорил, ну, поднимай же меня, пойдем, да выше, выше. Очнувшись, он попросил его приподнять. Когда дали исполнил его просьбу, поэт раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал, «Жизнь кончена». Даль не и спросил тихо, что кончено. Тогда он еще раз внятно повторил, «Жизнь кончена». Пушкин... Умер в два часа сорок пять минут дня двадцать девятого января тысяча восемьсот тридцать седьмого года.